Верный Вика Мать Нонны, Ирина Ставская, стала Инной богимской, когда ей исполнился год. Она родилась в 41-м, через две недели после начала войны. Отец не дождался рождения дочери. Ушел на фронт, хотя мог остаться и уехать в эвакуацию вместе с женой и ребенком после его рождения. Но ждать Викентии не стал иначе дождался бы совсем другого. Арест и ссылка маячили на горизонте с начала года, но власти все тянули, видимо, очередь не доходила. А потом началась война, и добровольчество стало для главного инженера крупного завода под Лугой спасением, как и для жены Розы с малышкой, которым грозило клеймо семьи врага народа, если не хуже. Роза носила фамилию Георгадзе, но... Принадлежность к старинному грузинскому роду ни от чего не спасала, скорее наоборот. Викентий успел договориться, чтобы жену включили в эвакуационные списки. Оставалось только дождаться рождения ребенка. И малышка не подвела. Родилась чуть раньше срока, но роды прошли без осложнений. Поэтому Роза с младенцем попали буквально в первый эшелон. Это было настоящим чудом. Бои на Лужском рубеже начались в июле и уже 24 августа в Лугу вошли немцы. В эвакуационной Мекке, каким стал в военные годы Ташкент, Роза с дочерью едва не погибли от голода, но им несказанно повезло. Каким-то образом бедняжкам удалось примкнуть к эвакуированному в Среднюю Азию цирку. И хотя артисты тоже голодали, беззащитную женщину с младенцем не бросили. Роза сначала работала уборщицей, Потом поднялась до помощницы Факира Джимала в миру, Васи Иванова. Он и придумал ей новое имя. «Факир Джимал и его ассистентка Амалия Богемская». «Звучит?» – спрашивал Вася у всех и каждого. Он же договорился, чтобы новое имя и фамилия были вписаны в документы взамен утерянных в поезде, которые никак не хотели восстанавливать. Роза колебалась, понимая, что в этом случае Викинтий не сможет их найти. Но Васины аргументы перевесили. «Он не найдет, ты его найдешь. Зато бояться больше не надо, что схватит и сошлют. Подумай за ребенка. Я же тебе чистую биографию делаю». Роза слушала и верила. Носивший русскую фамилию, Васик говорил С такими откровенно еврейскими интонациями, что можно было не сомневаться, свою биографию он тоже основательно подчистил. На всякий случай Вася изменил и имя девочки. Так Ирина стала Инной Богимской. «Береженого Бог бережет», — безапелляционно заявил он. Через много лет Роза имела возможность убедиться, что Вася и правда спас им жизнь. После войны они вернулись только не в Лугу, а в Ленинград где в итоге обосновалась большая часть циркачей. Роза сразу поехала в родной город узнавать о судьбе мужа. Там и выяснилось, что осенью 42-го Викентий пропал без вести. И почти в то же время в квартиру Ставских несколько раз наведывались люди в форме и расспрашивали о ней. Все это Роза узнала от верной подруги, муж который трудился вместе с Викентием и был арестован прямо на рабочем месте. Подругу оставили на свободе только потому, что, когда запахло жареным, муж заставил ее подать на развод. «Спас меня, понимаешь?» — утирала слезы Анна. Роза плакала вместе с ней по мужу и своей загубленной жизни. А еще от благодарности к Васе Иванову, умершему в 45 пятом от прободения язвы желудка. Инна Богемская выросла в цирке и другой жизни не знала. Когда родила дочь, уже не сомневалась, что девочка станет воздушной гимнасткой, как и она сама. А какие варианты? Так и вышло. Но она обладала природной гибкостью и, главное, ничего не боялась. В шесть лет она уже выступала в группе воздушных гимнастов, а в тринадцать стала лауреатом престижного конкурса, покорив судьи бесстрашием, и сверкающей улыбкой. В пятнадцать у нее была своя группа, которую на арене представляли так «Воздушные акробатки, знаменитые сестры богемские». Никаких сестер у Нонны, к сожалению, не было. Инна родила ее после трех выкидышей, когда уже почти отчаялась, и была несказанно рада. «Родить, когда тебе за тридцать?» «Это для циркачки с травмами вообще нереально». «А я смогла». Нонной она страшно гордилась и прочила большое будущее на мировых цирковых аренах. К тому же дочь выросла очень хорошенькой. Замужем Инна Богемская никогда не была. Для циркачки это совершенно лишняя доченька. Но мужчин выбирала исключительно красивых, Надеюсь, что если удастся забеременеть, ребенок пойдет в отца». Так и вышло. От матери и бабушки с их типично грузинской внешностью но Нонна не взяла ничего, только черные и густые волосы. Все остальное чисто славянское. Личика круглые, глазки голубые, ресницы стрельчатые, губки бантиком, фарфоровый цвет лица, в общем, ангелочек. Разумеется, поклонников у ангелочка было хоть ложкой отбавляй. Это при том, что характер у Нонночки сложился с чертовщинкой и немалой. В результате красотка воротила от ухажеров нос до двадцати с хвостиком. А потом случилось то, что разом поставила крест на всей ее жизни. Во время одной из репетиций на Нонно упала плохо закрепленная конструкция, раздробив ступни обеих ног. Врачи сделали все, чтобы их спасти, но все равно началась гангрена. И в результате от ступней остались лишь пятки. Две маленькие розовые пятки. Конечно, сдаваться Нонна не собиралась и потребовала изготовить такой протез, чтобы она могла работать. Протез изготовили. Нонна взглянула на него и заплакала. Два месяца она провалялась в депрессии, считая, что все кончено. Но судьба охранявшая богемских, подсунула, как она потом говорила, утешение. Утешение звалось Викентием Розовским. В 23 его называли «надеждой отечественной медицины», а в 27 стали величать «светилом» в прекрасную циркачку. Викентий влюбился задолго до очной встречи, поскольку был фанатом цирка и часто в нем бывал несчастье он узнал из газет. В то время он подвязался на Ниве нейрохирургии и работал в военном госпитале. Набравшись храбрости, Розовский тотчас отправился в больницу, где находилась Нонна, и увидел жалкое зрелище. Предмет его романтических грез валялся на больничной койке немытым, нечесанным и упивался своими страданиями. Викендий почувствовал, что настал его звездный час. Буквально на следующий день на Нонну накинулись травматологи, психотерапевты, лучшие протезисты и много всякого другого народа. Нонна долго не могла понять, в чем дело. Пока кто-то не шепнул, что ею заинтересовался сам Розовский, она пожелала увидеть благодетеля воочию. Две недели Викентий собирался с духом, но все же явился. К тому времени ему уже было под сорок. На лице явно отпечатались годы, потраченные на науку и тяжелую практику. Спина согнулась под тяжестью знаний, а живот выпятился по причине нерегулярного и неправильного питания. Вид самоотверженного поклонника Нонну не впечатлил, но и не оттолкнул. Кого не порадует хорошее отношение, особенно в ее положении? Никаких планов насчет Розовского она, разумеется, не строила. А вот Викентий как раз наоборот и самое далеко идущее. Он решил жениться на бывшей звезде и непременно сделать ее счастливой. Тщательно подготовившись и несколько раз прорепетировав, Викентий раскрыл Нонне свой план. Несколько минут она молчала, разглядывая горящую романтическим вдохновением физиономию потенциального жениха, а потом отбросила одеяло и подняла изуродованные ступни. «Вы хотите жениться на этих культяпках? Мне все равно, а мне нет. И попрошу больше к этой теме не возвращаться». Тем же вечером у нее случился нервный срыв. В результате врачи всадили лошадиную дозу успокаивающего. Нонна заснула, проспала больше суток, а когда разлепила глаза, увидела стоящего возле кровати на коленях Розовского. Он целовал ее культяпки и плакал. Нонна поняла, что ее судьба решена. С этого дня она стала звать его Викой. «Вика, принеси!» «Вика, сделай! Вика, подай!» Примерно в таком ключе их отношения развивались на протяжении всей совместной жизни. Но Викентий был счастлив. Он сдержал свое обещание и обеспечил жене достойное существование. А самое главное — окружил такой любовью, которая не снилась бывшей красавице, как теперь она о себе думала, в самых романтических снах. Однажды Нонна обмолвилась, что хотела бы жить в волшебно красивом доме на Кирочной. И на очередную годовщину свадьбы Вика преподнес ей ключи от трехкомнатной квартиры. Через пару лет купил соседнюю поменьше, потому что Нонна потребовала для себя отдельную жилплощадь. Ей нужна была своя нора, и Вика согласился. Дверь для объединения обеих квартир она вставлять запретила. Так они и ездили друг к другу в гости через лестничную клетку, когда на Нонну накатывала. А случалось это нередко. Всю жизнь она тренировалась как одержимая, чтобы стать первой в профессии. И вдруг оказалась почти обездвижена. Ее телу не хватало активности. Каждая мышца, каждый хрящик просто взывали к хозяйке, требуя нагрузок. И порой Нонна, зажав зубами подушку, Выла от физической боли, которую вызывало в ней обиженное тело. Она не знала, что в другой квартире от жалости к ней плакал верный Вика. Но плакал он не просто так. Пока человек страдал, мозг ученого искал варианты решения проблемы и строил перспективные планы. Когда Вика предъявил план жене, она впала в ступор по причине, как ей казалось, его полной несбыточности. «Какая высшая школа экономики с ее троечным аттестатом о среднем образовании? Какая аспирантура? Какая диссертация?» «Вика, ты рехнулся?» Задохнувшись от возмущения, спросила Нонна. «Понимаю», — кивнул Вика. «Ты переживаешь, что на пять лет нам придется переехать в Москву? Но я уже подал заявку на переход в Бурденко. Обещали взять с руками и ногами». Для тебя я куплю машину, будешь сама ездить на занятия. А а для перемещения между аудиториями заказал в Америке протезы. Лучше наших. А, разумеется, придется немного потренироваться. Вика, твою мать! Взорвалась Нонна. Дай хоть пять копеек вставить. Причем тут ходить. Куда ходить? Меня в приличные места и на порог не пустят. Я же до сих пор Гоголя от Гегеля не отличаю. Клиническому психологу этого не требуется. А кто такие Фрейд, Роджерс, Юнг, Бина и Бек, я тебе расскажу. Какой бибибек, Вика! Ты что, за дуру меня держишь? Я держу тебя за самое удивительное, хоть и ужасно вредное создание. Лучшее из сотворенного природой. Нонна, собиравшаяся самым решительным образом отвергнуть безумный план, и пресечь на корню фантасмогорические теории мужа, посмотрела на него и ничего говорить не стала. Викина вера в нее была столь непоколебима и необратима, что никакие скандалы и разумные доводы ничего изменить не могли. Оставалось положиться на судьбу и, закрыв глаза, броситься в бездонный омут неизведанного. Самым удивительным было то, что все сбылось. Она стала студенткой, потом дипломированным специалистом, а потом, совершенно неожиданно для себя, легко защитила диссертацию по клинической психологии. Как сказал счастливый и гордый Вика, догнала и перегнала. Но главным подарком Вики стало то, что Нонна вернула себе способность двигаться. Верный Вика прошел с ней весь этот путь и умер от двусторонней пневмонии после гриппа. Но она осталась одна, но это была уже не та прибитая жизнью безногая девочка. Она знала, что теперь твердо стоит на ногах, в прямом и переносном смысле. Розовский научил ее воплощать в жизнь самые нереальные планы и всегда стремится к большему. Кроме того, у нее было ради кого жить».